Глава 800. Лучше не связываться. Ван Боуло вложил в этот крик всего себя, самую сущность жизни. Если это не испугает каменного гиганта, тогда клону не о чем будет сожалеть. Словно боясь, что его не услышали, он продолжил кричать: "Мой старший брат Чэнь Цын очень силён. Он отправил на тот свет немало могущественных практиков, а он властвует над звёздным доменом бесконечного клона. К нему относятся как к настоящему королю вселенной". Я забрёл на вашу территорию по ошибке. Мне и в мыслях не было нарушать ваш покой. Я не нанёс вреда никому из ваших людей. Почему столь почтенный эксперт решил вмешаться? Это ведь банальное недоразумение. Ван Буэллы попытался спроецировать ауру техники истока. Её ему подарил старший брат. Насколько ему было известно, её придумал именно он. Владение, принадлежащее ему техникой, лучше всего доказывало правдивость его слов. Обладая каменный гигант культивации стадии планеты, вряд ли бы эта тактика вообще сработала. Маловероятно, что кто-то на стадии планеты встречался или вообще слышал о его старшем брате. Но эксперт стадии «Вечной звезды» был совершенно из иной касты практиков, особенно лидер целого клана. Он наверняка знал имя его старшего брата, или хотя бы слышал какие-то слухи о нём. Внутри безданного браслета нервничал ослик, пятёрочке хотелось рыдать. Он не поверил ни единому слову Ван Була, тем не менее они подарили ему надежду. Сила каменного гиганта оказалась слишком большой. Ван Буула и Пятёрочка в страхе наблюдали, как на них опускается огромная рука гиганта, как вдруг она остановилась. Расходящиеся от неё волны энергии всё равно достигли дхармического корабля Ван Буула. Судно затрясло так, словно могло в любой момент развалиться на части, однако ладонь так и не опустилась на них. Пока это не произойдёт, корабль будет в безопасности, хоть его и знатно тряхнуло. Сработало! Успех воодушевил Ван Буула. Тяжело дыша, он посмотрел вверх и почувствовал на себе чей-то взгляд. На него сверху вниз смотрел каменный гигант. В его взгляде чувствовалась сила и способность видеть сквозь любую ложь. Гигант проигнорировал дхармический корабль Ван Буэлла и карающий щит. Его взгляд прошёл сквозь них и достиг самой его сути. Похожим образом он взглянул на Пятёрочку. Под тяжёлым взглядом Ван Буэлла занервничал. Он накрыл ладони кулак и почтительно склонил голову, пытаясь показать всемогущему практику, что даже в такую ситуацию не забыл о манерах. Пятёрочка последовала его примеру, в страхе потупив глаза. Возกลёт, напитанный жуткой силой, ещё несколько раз скользнул по ним. Наконец, гигант отвёл глаза и убрал руку. При виде поднимающейся вверх руки Ван Боле почувствовал несказанное облегчение. Похоже, им чудом удалось избежать гибели. Это в очередной раз показало ему, насколько у него был потрясающий старший брат. Куда бы он ни направился, другие практики будут относиться к нему с определённым почтением. Разумеется, он не мог всегда полагаться на старшего брата. Если ему не повезёт, он столкнётся с врагами старшего брата, Тут ему и придёт конец. «Благодарю за понимание, почтённый!» Сделав глубокий вдох, сказал Ван Буэлэ. «Уходите!» В головах Ван Буэлэ и Пятёрочки прогремел раскатистый голос. Каменный гигант разговаривал с ними с помощью божественного сознания. Не имело значения, что они разговаривали на разных языках. Эти слова отпечатывались прямо на их душах. Его голос скрывал в себе такую силу, что головы Ван Буэлэ как будто сильно сдавили тиски. Если гигант продолжит говорить, Да-да, может просто лопнуть. С его культивацией не выдержит мощь голоса этого гиганта. Пропасть между их культивацией наглядно показал Ван Болай, разница между сильными и слабыми. Любой другой на его месте незамедлительно покинул бы звёздные системы из страха, что гиганта может передумать. Именно так хотел поступить Пятёрочка. Чудом избежав смерти, он хотел только одного как можно скорее покинуть это проклятое место. Вот только Ван Болай был не простым человеком, он вовсе анализировал ситуацию. Очевидно, Каменный Патриарх знал его старшего брата. Изначально гигант намеревался принести их в жертву, но решил отпустить после упоминания имени старшего брата. Это означало, что Каменный Патриарх не был знаком с ним лично, а просто слышал о его репутации. Он не хотел наживать себя опасного врага из-за такой мелочи. Тут уже не играло никакой роли, выдумал ли эту историю в Анбулу или нет. Во всяком случае, для кого-то столь могущественного, как Каменный Гигант. Но его решение могло повлиять то, что я знаю имя старшего брата. Каменный патриархомён. Я понял, что он хочет сказать. Ему нет дела до того, луку ей или нет. Он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Каменный патриарх опасается моего старшего брата. Ему не нужны проблемы. В таком случае блеск в глазах Иван Бола стал ярче. Ему в голову пришла одна идея. Если он не попробует, то будет ещё долго об этом сожалеть. Раз он устроил спектакль с именем старшего брата, то почему бы что-то с этого не поизметь? Нван Баулет отправил божественное сознание в космос. Почтённый, у нас выдалось непростое путешествие. Мы долго странствовали, пока не нашли это место. Не могли бы вы дать нам немного каменного бамбука на память? А тот слышанного в пятёрочке округлились глаза. Он с недоверием покосился на Нван Баулета. Только он немного расслабился, как его естество пронзило чувство страшной опасности. Если бы не страх перед Нван Баулетом, он бы дал ему понять, что именно о нём думает. По мнению Пятёрочки, они находились не в том положении, чтобы просить о таком. Всё выглядело так, будто он совсем потерял совесть. Небеса! Он не боится, что Каменный Потрях просто размашет его своим огромным кулаком. У Пятёрочки бешено колотилось сердце. Он с мольбой в глазах посмотрел на Ван Боле, словно надеялся, что это убедит его отказаться от гиблой затеи. Этот случай станет для Пятёрочки уроком в жизни, зачастую всё решала глубина человеческой храбрости. Каменный Потрях какое-то время молчал. Его взгляд остановился на дрожащем Пятёрочке. Ван Боло тоже нервничал, но при этом он чувствовал необъяснимую уверенность. В худшем случае его просто ещё раз попросят уйти. Если патриарх согласится на его просьбу, то он сорвёт большой куш. Каменный патриарх скользнул по ним взглядом, а потом Ван Боло услышал, как у него в голове кто-то фыркнул. Потом он взмахнул рукой, только не в сторону Ван Боло. Коротким взмахом руки он выдернул из земли три каменных бамбука и отправил их Ван Боло. У пятёрочки чуть глаза не выкатились из орбит. Он недоверчиво покосился на Ван Буэлэ, того буквально распирал от самодовольства, но он старался казаться невозмутимым. Перехватив бамбук саранчей, он накрыл ладонью кулак и низко поклонился. «Премного благодарен, Патриарх! Ваш скромный слуга желает вам всего наилучшего!» Ван Буэлэ решил больше не испытывать судьбу. Саранча сделала разворот и быстро вылетела из звёздной системы каменных големов. Когда они оказались вне опасности, Ван Буэлэ выпустила Слика. «Пятёрочка» смотрел на Ван Буэлло с нескрываемым обожанием. Он не поверил в историю про старшего брата. В любом случае, в такой критической ситуации Ван Буэлло не поддался панике и выдумал какого-то могущественного покровителя. В итоге это позволило ему получить ценный сувенир, а отрицать его храбрость было бессмысленно. Ван Буэлло не обращал внимания на обожание в глазах «Пятёрочки». За маской спокойствия скрывалась огромная радость. По всему телу разлилось приятное чувство от хорошо проделанной работы. Имя брата казалось крайне полезным. Радостно подумал Ван Боле. Не обращая внимания на странное поведение Пятёрочки, Ван Боле проложил новый курс. Оставшись позади камни-патриарх обратил свой взор на далёкие за звёзды. Похоже, он следил за полётом соранчии. Судя по всему, он о чём-то глубоко задумался. К нему подлетели две дюжины каменных големов на стадии бессмертия, которые недавно гнались за Ван Боле. В их позах и сиянии глаз чувствовались негодование и гнев. Оставшиеся члены клана на четырёх планетах, похоже, разделяли их чувства. По их мнению, любой чужеземец, спотавшийся украсть каменный бамбук, становился врагом их клана. Всех пойманных воров они приносили в жертву. Впервые за много лет патриарх решил кого-то отпустить, но не это было самое странное. Он даже подарил им три стебля каменного бамбука, который даже им было очень и очень непросто выращивать. Если прибавить к этому то, что они уже выкопали, то они потеряли четыре стебля каменного бамбука. Для их цивилизаций-то было довольно много. Патриарх чувствовал их гнев. Наконец, божественное сознание транслировало в головы всех големов его голос. И история этого мальца – очевидная вранья. Никогда не поверю на слово человеку, который заявляет, что его старший брат – легендарный Чейн-сын. Но мальчик рядом с ним, такой аурой, может обладать только истинно рождённый сын Империи Черномирья. В прошлом я сталкивался с похожей аурой. И я не с чем не спутать. Недавно империя начала войну за независимость против бесконечного клана. Нам лучше держаться подальше от этих безумцев.